Губернаторской должности и немедленном выезде в Петербург. В Столице его принял сам военный министр Милютин. Потом был прием у начальника генерального штаба, где зашел разговор о событиях на Балканах. Обстановка пренеприятнейшая. Уверен, в скором времени там непременно запылает пожар. Об этом все говорят. Кстати, сегодня для офицеров гарнизона состоится лекция. Советую побывать, послушать. Многое станет ясным. Михаил Дмитриевич непременно воспользоваться приглашением. В зале присутствовали военные всех и рангов, много генералов. Он хотел пройти на свободное место, как к нему подошел поручик. — Вас приглашает генерал-лейтенант Лейер. Он в первом ряду. — Генерал Леер? — переспросил он. — В памяти вспыхнуло далекое прошлое. — Экзамен в академию. Широкий неман. Как вы можете доказать, что вы правы в своем решении? И он на коне вплавь переплыл реку. «Горячая молодость!» Генерал Леер тогда был для него недосягаемым авторитетом. Благодаря ему поручика Скобелева зачислили в академию. «Здравствуйте, Михаил Дмитриевич!» Седой старик протянул руку. «Не узнали?» «Да, да, батенька, годы не красят. Доволен вами и рад успехам. Вы молодец!» Прям молодец. «Благодарю, ваше Генрих Антонович», — прервав, назвал себя Леер. «Теперь я для вас, Генрих Антонович. Теперь, батенька, мы с вами вроде бы поравнялись. Ученик догнал учителя, и я этому рад, даже горжусь. Лейер известная личность в военном мире». Три года назад он возглавлял комиссию по реорганизации сербской армии, а совсем недавно представлял Россию на Брюссельской международной конференции, где решался вопрос о законах и правилах ведения войны. Усадив бывшего ученика рядом, Леер стал расспрашивать о службе. Но тут из-за кулис вышли двое, бородатый генерал и полковник, сели за небольшой стол. Господа, позвонил в колокольчик генерал, требуя тишины. Господа, вашему вниманию предлагается лекция о военных действиях на Балканах. Лекцию прочитает полковник генерального штаба Сергей Васильевич Артамонов. Большой умница этот полковник, произнес Леер. Прежде чем представить слово лектору, председательствующий генерал начал говорить сам. Он напомнил, что армия существует для того, чтобы обеспечить целостность государства, защитить его от внешних посягательств. во имя этой святой цели в мирное время строит учебу и подготовку войск, исходя из тактики и состояния военной науки вероятного противника. В течение столетий противником русской армии была армия Турции, а в недавней Крымской войне вновь пришлось вести боевые действия Против нее и войск Англии и Франции. Не имея намерения предсказывать ход дальнейших международных отношений, скажу, что генералам и офицерам не лишне познакомиться с некоторыми особенностями нынешней турецкой армии. С этой целью Сергей Васильевич доложит соображение о наивыгоднейшем стратегическом отношении способе действий против Турк. И опять Леер склонился к Михаилу Дмитриевичу. Надеюсь, догадываетесь об истинном смысле лекции? Разумеется. Он, конечно, понимал, что лекция совсем не случайна, что на ней как бы проходит проверка решений и расчетов, сделанных в Генеральном штабе, взятых за основу в составлении плана будущей и не очень далекой войны. И не ошибся. Пройдет немного времени, и Александр II вызовет в Ливадию военного министра Милютина и начальника генерального штаба Обручева